Глава 5. За вознаграждением. Иван вез возвращать компьютер, гадая, что же у него там внутри такого, что нельзя скачивать и копировать под угрозой самого страшного преследования. Наверное, дело в папках со странными цифровыми названиями. Это были некие архивы документов, открывающиеся специально написанной под них программой, которую при беглом осмотре компьютере он не обнаружил. Ну и ничего, большого искушения раскрыть этот секрет у Ивана не было. Искушение получить без проблем тысячу евро, во всяком случае, было куда сильнее, чем получить ее же, но с проблемами. Или же не получить вообще ничего, кроме проблем. Телефонный разговор с хозяином ноутбука был недолгим. Имени своего он не назвал, только адрес. К удивлению Ивана, Васькину историю с находкой подтвердил. По крайней мере, не стал с ней спорить. Сказал, что заплатит и, в свою очередь, постращал тем, что случится, если Иван заглянет в содержимое а также категорически настаивал, чтобы все случилось как можно быстрее. Ноутбук ему был нужен немедленно. Ехать, тем не менее, до названного адреса было около часа, да и Черешнин собирался, мягко говоря, нестремительно. Сходил для начала в магазин рядом с домом купить хоть чего-то позавтракать. Положил, наконец, какой-то минимум на телефон. Васькин аппарат занес ему обратно. Честно сообщил соседу, что долг посредством ноутбука исчерпан полностью. Позавтракал, посмотрел вечерние новости и только тогда уже выехал в конце концов за вознаграждением. Адрес он нашел быстро. От метро, куда идти, пускай и по осенней октябрьской темноте, Найти было несложно. По номерам квартир на подъезде определил, в какой именно ему вошел. И сразу отметил, что внутри подъезда ощущается какая-то суета. Лифт, остановившийся где-то наверху, лязгал то открывающимися, то закрывающимися створками и никуда не ехал. По лестничному колодцу метались несколько спорящих на повышенных тонах голосов. Иван прикинул по записанному на бумажку номеру квартиры, какой это этаж, и лифта решил не дожидаться. Бодро зашагал наверх ногами, которые, по мере приближения к 1000 евро, становились все легче и быстрее. Общее настроение, что не могло не радовать, было таким же летучим и приподнятым. Иван добрался до пролета третьего этажа и невольно замедлился. Квартира, на которую ему открылся вид снизу лестницы, стояла с настежь распахнутой дверью. Возле нее торчали двое санитаров скорой с носилками, прислоненными на попа к стене рядом с дверным проемом. Именно они и спорили с кем-то в глубине прихожей. «И чего нам до ночи тут торчать? Мы бы уже на три других вызова успели. Это ему спешить некуда». Громко высказывал претензии санитар постарше. «Я сказал, сначала осмотр помещения, а потом забираете тело. Это убийство, в конце концов». Отвечал ему резкий и твердый голос из прихожей. «И не последнее на сегодня. С меня дежурный смены голову снимет за то, что я с одним жмуром второй час вожусь». «Знаешь, сколько их за сутки по городу?» «Да уж получше тебя». Спорившись с медиками, сделал шаг в коридор и стал виден Ивану. Им оказался сухопарый долговязый мужчина за сорок в мешковатом на его сутулой фигуре в сером костюме, недорогом и плохо отглаженном. Левая рука у него была на медицинской перевязе, а под глазами темные круги. Но сами глаза, словно трансформаторная будка при перегрузке, бешено извергали из себя разряды самых настоящих молний. Все вопросы перенаправляй ко мне, старший следователь Шестаков. Запомнил? Санитары и Шестаков потеснились, чтобы Иван смог пройти. Они явно приняли его за жильца дома, которому надо выше. Проходя мимо квартиры Черешнин не удержался и бросил взгляд на то, что было в ее коридоре. На полу прихожей он увидел кровь. Ее было много. В крови лежали чьи-то ноги, одна босая, другая в домашнем тапке. По размеру и цвету вряд ли женские. Иван прошел на полпролета выше и обернулся. Следователь уже зашел обратно в квартиру, санитары, ругаясь, отправились вниз по лестнице. Черешнин спустился обратно к квартире и снова заглянул в прихожую. Тело, которому принадлежали мужские ноги, лежало поперек коридора. Голова и туловище отсюда видны не были. Практически целиком погибший упал на спину в ванную комнату. В луже крови валялся разлетевшийся при падении мобильный телефон. «Надо бы позвонить, чтобы меня встретили». Увидев аппарат, вспомнил Черешнин о цели своего визита, а затем его взгляд выхватил цифры над дверным звонком распахнутой квартиры. У квартиры, где Ивана ждали с ноутбуком, были точно такие же. Программист едва успел справиться с неожиданным приступом рвоты. Не совсем понимая, что делает, Иван метнулся по лестнице вверх, подальше от страшного места. А в следующий миг у него чуть не разорвалось сердце. «Молодой человек!» Строгий голос, прозвучавший сзади, пригвоздил его к месту. Иван обернулся, если что готовый послушно поднять руки из квартиры с убитым выглядывала полицейская форма надетая на девушку если бы черешнин отпустил сейчас перила, то съехал бы к ней по ступенькам на пятой точке молодой человек повторила форма пересохшая по самой связке горло выдавила полицейский китель заговорил вдруг совершенно неагрессивным а вполне дружелюбным, даже немного заискивающим тоном. «Я извиняюсь, но можно вас на минутку? Вы тут живете?» Иван сделал вздох такого объема, чтобы его хватило сразу на весь длинный и малоубедительный рассказ о том, как он тут оказался. Но прежде чем первое слово сорвалось с его кающихся губ, На лестничной площадке вновь появился следователь Шестаков. «Гуляра, куда пропала? Заняться нечем?» Прорычал он жестким тоном явного начальника. «Евгений Алексеевич, я понятого нашла!» Сказала Гуляра радостно и буквально за руку затащила черешнина в страшную квартиру. Выдохнул, он уже внутри.